Заключите соглашение о критике. Критика не есть критиканство. Справедливая критика его сторонница. Критика в организации должна быть уместной. Воспринимайте ее спокойно. Сделайте так, чтобы люди не боялись критиковать. Заключите соглашение о критике. Многим руководителям, родителям и друзьям трудно делать замечания по какому-нибудь важному вопросу своему подчиненному ребенку или другу. Люди избегают критики, потому что она неприятна, может ранить чьи-то чувства, чревато негативными последствиями. Люди избегают критики, потому что боятся возможной ссоры. Но вы не будете управлять компанией эффективно, избегая делать сотрудникам замечания, например, по поводу их неприемлемого поведения. Не делать замечаний, медлить, сомневаться, ждать, когда что-нибудь изменится по милости Господа, не значит решать проблему. Неправильное поведение сотрудника надоедает и раздражает. Проблема растет до тех пор, пока не станет слишком поздно, и тогда служащего придется уволить, поэтому критика все равно неизбежна. Если критика неизбежна, то замечание лучше начать делать раньше, проявляя минимум раздражения, чем позже, пытаясь сохранить сотрудника. Сделайте так, чтобы ваши подчиненные легко воспринимали критику в свой адрес. Сделайте ее законным инструментом начальника в его коробке с инструментами. «Заключите соглашение о критике с каждым служащим». Хороший руководитель заключает такое соглашение каждый раз, когда вступает в отношения между начальником и подчиненным. Текст договора прост. «Мы заключаем соглашение о том, что в случае, если что-то будет выполняться неправильно», Вы будете достаточно открыты и разумны, чтобы воспринять критику с моей стороны и обсудить создавшееся положение. Это позволит нам говорить откровенно и не опускаться до критиканства. Соглашение о критике дает начальнику возможность разобраться с проблемой уже в момент ее появления. Критика в этом случае не будет неожиданностью. Договор между директором и подчиненным снимает напряжение. Он выгоден для обоих. Первый перестает волноваться и беспокоиться, а подчиненный знает, что начальник с вниманием следит за тем, как у него идут дела. Тренер заключает соглашение о критике со всей командой. Он должен встать перед игроками и рассказать о правилах тренировок, занятий и перерывов. Необходимо сказать игрокам, что они должны быть готовы к справедливой критике, но не воспринимать ее как личную обиду. Соглашение дает тренеру право свистеть, когда это необходимо, подбадривать игроков, иногда кричать на них. Все это заставит их бегать, как ветер. Новый начальник может заключить договор со всеми сотрудниками сразу, но хороший руководитель обычно заключает соглашение с каждым в отдельности.